Глава девятнадцатая. Виды своего последний. Признаться, я опасался попытки бегства Кунгама Морфу. Достаточно, ведь было пробежать пару десятков шагов и спрыгнуть с высокой площадки в воду, чтобы там сменить облик на морского жителя и бесследно раствориться в глубине. И потому я готов был в любую секунду применить телекинез, чтобы удержать беглеца на площадке крыши и внимательно следил за перемещениями цели. Но нужно отдать должное нашему противнику. Храбрости Морфу было не занимать. Он никуда не убегал и не прятался, хотя древний Морф с его прокачанными навыками, в том числе ощущением опасности, наверняка заподозрил неладное при неожиданном и непредусмотренном графиком дежурств появлении над морем десанта н штурмового а н т и г р а в а Но подкрепление Морф все же вызвал. На плоскую крышу машинного зала электростанции один за другим поднялись бойцы армии земли. Причем у двоих я видел на плечах трубы изготовленных к стрельбе переносных зенитно-ракетных комплексов, а у еще одного плазменно-гранатометный комплекс а в а ж и штурм. Впрочем, связь исправно работала. Пилот знал сегодняшний код, да и наш антиграф правильно прошел идентификацию свой чужой, так что охранники плотины быстро успокоились и просто стояли в ожидании гостей. Наш с и у м и д о р и ю заложил вираж, резко пошел на снижение, и остановился ровно в центре небольшой посадочной площадки. Первыми из раскрытых дверей а н т и г р а в а высыпались огромные и величественные в своих экзоскелетных доспехах братья-близнецы Гекхо, Гертваша и Башатуших, а также проповедник Герт Иван с в е т о д у х и космодесантник Герт Эдуард Бойка. их сразу же узнали, а может, р а з г л я д е л и на бронепластинах прибывших эмблему отряда комара, ту самую, нарисованную когда-то Гертулино Тар с летящим комариком и громадным аннигилятором в лапках насекомого. Так или иначе, бойцы армии земли убрали оружие и поспешно выстроились в линию. Вперед же вышел командир этого небольшого отряда, широкоплечий высокий молодой парень с необычно коротким ником сержант. Причем на плече этого бойца сидел настоящий рыжий земной котенок. Следом за нашими танками из Интеграва выскользнули и сразу же разбежались по площадке стремительные миелонцы, тайный мастер Герт Тини, медик Герт Маула Мяса и две похожие на сестер б л и з н е ш е к Лэнг Айни Уремяю в одинаковых темных доспехах слышащих реликтов. Затем четверка универсалов: Герт несущая смерть, ее брат несущий смерть, Герт светла Наверещагина и Герт Мран. Последними летающую машину неспешно и с достоинством покинули маги. Мастер зверей Лэнк Валери Урла в паре с невидимой сестренкой, дознаватель Лэнк с у э т а н Лаварес и я сам. Семерка малых охранных дронов-реликтов сразу же з а к р у ж и л а с т р е м и т е л ь н у ю карусель над нашими головами, оберегая отряд Камара от любых возможных угроз. Я не удержался от добровольной улыбки. Очень уж эффектным вышло появление Архимаг Камар л а ф и н Пятеро бойцов армии Земли, представлявших в этом небольшом отряде магократический мир, причем похоже именно первую директорию, синхронно опустились на одно колено и почтительно склонили головы. Я благосклонно улыбнулся и велел подданным встать, после чего подошел к заметно р а б е ю щ е м у командиру группы сержанту стрелок 108 уровня, пусть без статуса, но уже с достаточно серьезным уровнем. Но интересовал сейчас меня не сам человек, а его маленький питомец. Очень уж необычно было видеть земного зверька в виртуальной игре, а тем более далеко в космосе на другой планете. Смотри, Тини. Обернулся я к своему м и л о н с к о м у воспитаннику. Давно обещал показать тебе, что такое котенок. Смотри, я указал на рыжего зверька, из-за порыва холодного ветра распушившего шерстку и недовольно отворачивающего мордашку. Он случайно тут. Почему-то смутился и даже немного испугался хозяин рыжего котенка. Я его подкармливал на базе в Новосибирске, и котенок повсюду бегал за мной хвостиком и запрыгнул в мою верткапсулу, когда я в первый раз входил в игру. С тех пор Васька в с ю д у сопровождает меня виртуальной и г р е и появляется рядом, если я слишком удаляюсь. Оставил его на земле, но он возник рядом со мной в десантном звездолете и с тех пор ни на шаг не отходит. Прямо как моя с е с т р е н к а Улыбнулась Ленка Валерии Урла и провела рукой в воздухе, поглаживая свою невидимую теневую пантеру. Понятно. Ничего против питомца у одного из бойцов я не имел и перевел взгляд на неприметного усатого темноволосого парня, с т о я щ е г о самым краем й н в ряду. Стрелок Павел о в ч и н н и к о в или, наверное, правильнее будет сказать, Морв к у н г м а два шага вперед. б о е ц в камуфляжной форме в з д р о г н у л однако вышел из строя, прямо на ходу меня, внешности ь превращаясь в меня самого. Через пару секунд на меня смотрел среднего роста человек в тяжелом матово-черном бронескафандре пожирателя. Кунг-комар, человек, фракция Реликт, пожиратель 214 уровня. Я осмотрел свою точную копию и недовольно покачал головой. Не юродствуй, Морф, и не провоцируй меня, а то сражаться тебе придется не с одним лишь с о р о д и ч е м равного ранга, а со всей моей группой. И я тебе обещаю: два кунга, три ленга и десяток гердов сотрут тебя в порошок, несмотря на твое превосходство в уровне. Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 166 уровня. А ты знаешь мой реальный уровень, человек? Собеседник задумчиво и оценивающе посмотрел на меня, после чего все же не стал упорствовать и сменил облик на еще одну рыжую м и й л о н к у Вайни. Похоже, знаешь и это весьма странно. Где я прокололся? Хотя с ответом на этот вопрос можно повременить. м о р ф предатель отвернулся и переключился на ближайшую к нему м и й л о н к у Так тебе надоело убегать, трусиха он м ё и ты дерзнул а б р о с и т ь мне вызов? Не она, я. Фокси вышла вперед, на ходу меняя облик с мейлонки на космическую лисичку, какой я увидел её при нашей первой встрече. Да, я готов а к встрече с тобой, охотник на морфов к у н г м а Ты поплатишься за своё предательство и пойдёшь от моей руки. Бой на смерть, прямо здесь и сейчас. Только ты и я. Мой друг Кунг Земли нашел тебя для меня, но обещал не вмешиваться в наш принципиальный поединок. Так пусть нас рассудит судьба, и последний выживший возродит расу Морфов. Над головой моей знакомой сменилось описание, показав п о х о ж е истинный уровень Фокси. Кунг Фокси Ун Мю Эро Морф без фракции убийца 284 уровня. Переион кто й с и х у в а о д ё г о педалиошхи С брезгливостью и омерзением выпалил Кунг Ма в лицо своей оппонентке, и я обернулся на хвостатую спутницу в ожидании перевода. Но Лан Кай не лишь пожала плечами. Этот язык м и л о н к и был неизвестен. Тем не менее Фокси поняла фразу и с ненавистью в голосе ответила сопернику, похоже на том же языке: Озир Йонг, Зази Ава, Ин б о н г Хи Хас, Дяпа. После чего безо всяких прелюдий обратного отчета и расшаркиваний Морфы ринулись друг на друга. Я мало что смог разглядеть в этом шипящем, визжащем и мельтешащем клубке. Видел лишь полетевшие клоки шерсти и брызги крови. Навык зоркий глаз повышен до 170 уровня. Через несколько секунд оба противника пришли к одинаковому выводу, что в ближнем бою шерсть является плохой защитой от клыков и когтей, а потому сменили внешность, покрыв себя прочной броней. Кристалит л против и с е а к Доминанта. Скорость атак и перемещения еще больше возросла. Даже мое высокое восприятие не помогало теперь уследить за всем, что происходило на посадочной площадке антигравов. Но кажется, Фокси постепенно побеждала, ее противник потерял покрытую прочной каменной броней зазубренную переднюю конечность, затем вторую, а потом и вовсе прекратил скрывать информацию о себе, слишком сосредоточенный на неудачно с к л а д ы в а ю щ и м с я для него поединке. Кунг Ма Ун Тош Эхи Морф без фракции шпион 306 уровня. Не таким уж подавляющим оказалось преимущество в уровне у древнего Морфа 306 против 284, а если учитывать боевой класс Фокси, ее отточенные смертоносные навыки и огромный опыт в убийстве всевозможных существ, можно было надеяться на итоговый успех. Вот убийца пробралась к животу оппонента и крест накрест вскрыла прочный панцирь Кристалида, начав потрошить предателя заживо. Но втрое более долгая жизнь все же научила ма кое чему. Да и с морфами он ранее уже справлялся многократно. Потерянные конечности кристаллида оказались х и т р о й уловкой, на которую и попалась моя подруга Фокси. Слишком увлеченная отрыванием лапы вскрытием оппонента убийца п р о и з в а л а основную атаку противника. Тот, оставив часть тела на растерзание, обратился едкой слизью и покрыл голова груди ь с е к д о м и н а н т а Навык зоркий глаз повышен до 171 уровня. в е с к р а н и е н о г о богомола, у которого едкая с л и з ь в долю секунды прожгла х и т и н о в у ю оболочку и проникла внутрь тела, заложил уши не только мне, но и всем собравшимся. Фокси попыталась разорвать дистанцию, но не тут-то было. Противник въелся ей в тело, пожирал внутренности и не собирался бросать добычу. Помоги мне, комар! Раздался в голове отчаянный призыв погибающего Морфа. Спаси меня, ты же обещал помочь! Навык ментальная сила повышен до 236 уровня. После такой пронзительной мольбы о помощи крайне трудно было остаться в стороне и не влезть в драку. Но я все же преодолел себя и свой естественный порыв помочь погибающему другу и остался сторонним наблюдателем, внутренне закипая от ярости и все же не предпринимая ни малейших попыток помочь ф о к с и и категорически запретил с о э Тан и Валерии вмешиваться, хотя мои спутницы и просили это, не в силах наблюдать гибель нашего Морфа. Навык ярость повышен до 63 г о уровня. Так и не дождавшись от меня помощи, Фокси попыталась сбежать, теряя части тела и оставляя их на растерзание противнику. Морф обратилась в небольшое крылатое создание и попыталась взлететь, но уж нет. Не для того я готовился и устраивал личную встречу двух последних морфов, чтобы один из них вдруг в последний момент сбежал. Телекинезом прямо в воздухе я поймал четырехкрылое существо и насильно вернул на залитую кровью и с л и з ь ю арену, где его уже поджидало нечто б е с ф о р м е н н о е зубастое и безжалостное Эдакий проглот с огромной пастью. Последовал последний отчаянный крик, увидевший свою смерть Фокси, и страшные челюсти с лязгом захлопнулись. Навык телекинез повышен до 130 уровня. Получен 215 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Получен 216 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Получен 217 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Получен 218 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Четверной левелап. Мое воздействие телекинезом и возвращение одного из с р а ж а ю щ и х с я обратно в бой, игровая система расценила как помощь в убийстве высокоуровневого игрока и выдала мне половину. Нет, четверть опыта. Быстро поправил я себя, увидев расширенные от удивления темнокарие очи и без того б о л ь ш е глазы телеканки Валери и упавшую на колени с о ю т а н л а в а р е с Девушки-магички находились со мной в е д и н о й ментальной связке, помогали мне и таким образом заслужили свою долю опыта. Руки тряслись, однако я нашел в себе силы собраться и обратиться к последнему выжившему морфу, уже успевшему сменить облик на высокорослого к о р я в о г о клаопа с мощными руками ветками. А теперь уходи прочь. Видеть тебя не желаю. Удивленный такой наглостью древень, подчеркнуто медленно, с м е р з к и м п р о т и в н о б ь ю щ и м по ушам скрипом, развернул туловище в мою сторону. Ты смеешь мне угрожать, человек! Ты убил мою подругу, мерзавец! Я обещал Фокси не вмешиваться и действительно остался в стороне. Но сейчас я с огромным трудом сдерживаю свою ярость, чтобы не избавить Галактику от тебя расы навсегда. Лишь то, что ты последний из морфов и необходим для продолжения рода, спасает тебя от моего гнева. Но клянусь всем дорогим мне. Если за 10 с е к у н д ты не уберешься с моих глаз, я тебя уничтожу. И ч т о б через двое суток духа твоего не было на планете. Навык п с о н и к а повышен до 275 уровня. Навык дипломатия повышен до 167 с е д ь м уровня. Успешная проверка на авторитет. к у н г м а превосходил меня сразу на 90 у р о в н е й однако опытный мор все же почувствовал, что я вовсе не б л е ф у ю и действительно способен справиться с ним. А потому без каких-либо споров и возражений обратился странным, похожим на проворную многоногую сосиску существом, метнулся к краю крыши и сиганул с большой высоты в бушующее море. Проведенное сканирование показало, что тварь со всей возможной с к о р о с т ь ю уходит в открытое море, стараясь при этом держаться возле самого дна. Каких-то три минуты метка Кунга Ма вышла за пределы отображения моей мини-карты. И что дальше, муж мой? Уставшая от потрясений воеда уселась возле меня на ступеньку антиграва Сиумидори, и через секунду огромная белоснежная пантера появилась возле ног хозяйки, начав тереться усами и требовать ласки. Судя по всему, этот же вопрос дальнейшими действиями волновал сейчас и остальных игроков отряда Комара, а также растерянных и с ч е з н о в е н и е м одного из членов группы бойцов армии Земли. Я медленно встал, задумчиво посмотрел на бушующее море с одной стороны плотины и ровную гладь с другой, после чего ответил: «Да, собственно, ничего не остается, только лишь ждать». Первый выход в реальный мир наверняка полон ярких событий и интересен, но на далекой колонии у р и п р и о и с м о т р е т ь то особо нечего. Так что Фокси вскоре вернется в игру. Собственно, так и случилось, минут через сорок на посадочной площадке возникла смутная тень, через секунду принявшая облик крупного милифата Кунг Исы в боевой стойке с поднятыми вверх передними конечностями. Морф увидел меня, секунду стоял, размышляя нападать или нет, и медленно двинулся вперед, перед физической атакой накинувшись сперва со словесными упреками. Как ты мог так поступить, человек? Я верил а т е б е а ты обещал мне помочь с Морфом-Предателем. Так я и помог тебе, спокойно ответил я, совершенно не обращая внимания на к р а й н е рассерженного и очень опасного Морфа. Кунгма вскоре свяжется со своим хозяином, расскажет о победе, окончании длившейся полтысячи лет охоты и потребует награды. Кронкла при всех своих недостатках свое слово держит и расскажет, где именно в галактике спрятаны зародыши морфов и как их получить. Ну а затем, когда Кунгма свяжется со мной, я потребую для тебя половину заслуженного приза или вовсе обойдусь дальше без Кунгма в вопросе добычи зародыши морфов, и тогда весь приз достанется тебе. Кунг Иса остановилась в шаге от меня и в знак примирения опустила острые когтистые конечности. Помолчала немного, после чего неуверенно спросила: "А ты точно уверен, что предатель Кунг Ма свяжется с тобой? Зачем вообще это ему нужно? Свяжется? Куда он денется?" Пройдет несколько у м м и или может дней, но рано или позже древний м о р ф осознает, что не может почему-то выходить в реальный мир, попробует сменить верт-капсулу, будет входить в состав разных фракций, кланов или прайдов, будет связываться с разными предлагающими такие услуги организациями, но поймет, что ничего не помогает. Подумает и сообразит, когда именно это напасть не п р и к л ю ч и л а с ь после чего свяжется со мной и будет при этом послушным и максимально вежливым. Вот тогда я и решу, стоит ли давать предателю возможность жить дальше и на каких условиях. А сейчас вы просто поменялись с ним местами. к у н г м а стал NPC, а ты не умирающим игроком. Все очень просто. Я шутил и изо всех сил притворялся веселым, показывая полезному Морфу свою крутизну. Но если бы только Фокси знала, насколько же тяжело мне было все это проделать. Во время визита в подземный комплекс на Рувару Йошпрайм я достаточно легко изменил параметры самой Фокси, сделав ее игроком с в е р т к а п с у л о й Но вот провести обратный процесс с ее противником оказалось на порядок сложнее. Вмешательство в паутину событий было куда более серьезное. А потому мне пришлось вложить все свободные очки в навык администрирования реальности, а их тогда накопилось аж 21. а потом потратить фактически всю ману и энергию, чтобы провести нужные изменения и навсегда зафиксировать з а к у н г м Ма номер верткапсулы в Томске, позже необратимо разрушенной. Мне потом едва хватило очков магии, вытащить себя вместе с роботом-андроидом Гертлуаной на поверхность, но оно того стоило. Все у меня получилось, и я выполнил обещание д а н н о е своей изменчивой знакомой. И сейчас достаточно было одного взгляда на изумленного и благодарного Морфа, чтобы понять, что при всей своей изменчивости и непредсказуемости Фокси по достоинству оценила мою работу и никогда не станет мне врагом. Мог бы хотя бы предупредить меня, чтобы я настолько сильно не пугалась! Проворчала по инерции огромная черная паучиха, но я лишь отмахнулся от ее брюзжания. Тогда бы ты вела себя не столь естественно и вызвала бы у опытного противника подозрения, а так все прошло идеально. И сейчас к у н г м а абсолютно уверен, что остался последним морфом, а это необходимо, чтобы в разговоре с лидером Свора Мелифатов морф-предатель смог убедить опытнейшего псионика, что долгая охота окончена и к у н г м а остался последним представителем своего вида. А сейчас, Фокси, раз никаких срочных дел у тебя вроде не предвидится, я бы хотел снова нанять тебя. Удивленная паучиха уставилась на меня россыпью блестящих глаз, и я пояснил свое предложение. Раньше я не мог предложить тебе такое, уж слишком опасной выглядит работа, но сейчас ты бессмертный игрок, и смерть в виртуальном мире тебе совершенно не страшна. А потому я хочу направить тебя на карантинную планету, где-то там в непроходимых джунглях, наполненных монстрами, один страшнее другого, с п р я т а н ы с е к р е т н ы е б а з ы моего врага л э н к Йодзиумора. Противник хранит молчание в эфире и ничем не выдает свое местонахождение. Сканирование с орбиты ничего не находит. Мы лишь приблизительно знаем районы расположения двух или трех баз, но для высадки и уничтожения нужна совершенно точная и проверенная информация. А потому превращайся в любых чудовищ, каких подсказывает твоя богатая фантазия. Жри все, что движется и сражайся, но пробери сквозь опасные джунгли и найди мне врага. А я найду, чем заплатить тебе за услугу. В идеале уже добытыми к тому моменту зародышами морфов. Кунг Иса заметно вздрогнула, после чего согнула суставчатые лапы достаточно достоверно имитируя низкий поклон. Навык дипломатия повышен до 168 уровня. С тобой всегда и н т е р е с н м е д е л о Кунг Комар. Я найду для тебя твоих врагов.